Передача учения. Доверенные сотрудники иерархии. 22 февраля, 32 Среди преемников есть много русел. Имеются в виду лица, способные к телепатическому восприятию информации. Каждое русло имеет свое особое качество и назначение. Но океан мысли учения – Может быть дан только через самый близкий источник. Много ветвей и способов сообщений, и особые свойства русел указывают на ограничения восприемников функции тех огненных приемников, которые могут воспринимать океан мысли учения, являются главными объединителями высших сил с миром. Нетрудно проследить как шли эти иро вдохновения, и нетрудно проследить, как шли эти носители огненного сознания. Потому следует отличать светлый подвиг от явлений ограничения. В этом подвиге можно истинно утвердить огненное понимание человечества, преемственность учения так же, как явление магнитного полюса, для утверждения огненных манифестаций, для проведения высших законов, может быть дана лишь огненному духу, связанному с иерархией тысячелетия. Тысячелетиями тянется напряженное огненное действие. Тысячелетия куется объединение сознаний. Тысячелетия сердца сливаются в едином великом служении. Не приложен закон космический, и нужно понять, что преемственность — Утверждается веками, есть много посягателей на это великое право, но космическое право дается Творцу огненного мира. Потому человечество должно очистить сознание для понимания великого права преемственности.